Глава четвертая. Законная власть восстанавливает свои права. Фантина ни разу не видела Жавера с того самого дня, когда мэр вырвал ее из рук этого человека. Но хотя ее больной мозг и не был в состоянии разобраться в происходящем, она ни на секунду не усомнилась в том, что он пришел за ней. Она не могла вынести вида ужасной этой фигуры, Она почувствовала, что силы ее угасают, и, закрыв лицо руками, в испуге крикнула: Господин Мадлен, спасите меня. Жан-Вальжан, отныне мы уже не будем называть его иначе, поднялся со стула. Самым ласковым, самым спокойным тоном он сказал Фантине успокойтесь, он пришел не за вами. Затем он повернулся к Жаверу и сказал ему: Я знаю, что вам нужно. Жавер ответил «Живо, идем». В тоне, каким были произнесены эти слова, слышалось что-то иступленное, что-то дикое. Жавер не сказал «Живо, идем», он сказал «Живедем». Никакое правописание не могло бы точно передать эти звуки. То была уже не человеческая речь, то было рычание. На сей раз он поступил не так, как обычно. Он не объявил о цели своего прихода. Он даже не предъявил приказа об аресте. Для него Жан Вальжан являлся своего рода противником, таинственным и неуловимым, загадочным борцом, которого он держал в своих тисках на протяжении пяти лет, но свалить не мог. Этот арест был не началом, а концом. Он ограничился тем, что сказал ⁇ Живо идем ⁇ Произнося эти слова, он не сделал ни шагу. Он только метнул на Жана Вальжана взгляд, который он закидывал, как крюк, притягивая к себе несчастные жертвы. Этот взгляд пронзил Фантину до мозга костей за два месяца перед тем. При окрике Жавера Фантина открыла глаза. «Но ведь господин мэр здесь. Чего же ей бояться?» Жавер шагнул на середину комнаты и крикнул «Эй, как тебя там? Идешь ты или нет?» Бедняжка оглянулась. В комнате не было никого, кроме монахини и господина мэра. К кому же могло относиться это омерзительное «ты»? Только к ней она задрожала. И тут она увидела нечто невероятное. Нечто до такой степени невероятное, что ничего подобного не могло бы померещиться ей даже в самом тяжелом горячечном бреду. Она увидела, как сыщик Жавер схватил за шиворот господина мэра. Она увидела, как господин мэр опустил голову. Ей показалось, что рушится мир. Жавер действительно взял за шиворот Жана Вальжана. «Господин мэр!» — вскричала Фантина. Жавер разразился хохотом, своим ужасным хохотом, обнажавшим его зубы до десен. «Никакого господина мэра здесь больше нет!» Жан Вальжан не сделал попытки отстранить руку, державшую его за воротник Редингот. Он сказал «Жавер!» — Для тебя я, господин полицейский надзиратель, — перебил его Жавер. — Сударь, — снова заговорил Жан-Вальжан, — мне бы хотелось сказать вам несколько слов наедине. — Громко! — Говори громко! — крикнул Жавер. — Со мной не шепчутся! Жан-Вальжан продолжал, понизив голос. — Я хочу обратиться к вам с одной просьбой. А я приказываю тебе говорить громко. Но этого не должен слышать никто, кроме вас. Какое мне дело? Я не желаю слушать. Жан-Вальжан повернулся к нему лицом и проговорил быстро и очень тихо. Дайте мне три дня. Только три дня, чтобы я мог съездить за ребенком этой несчастной женщины. Я уплачу все, что нужно. Вы можете меня сопровождать, если хотите. Да ты шутишь!» Крикнул Жавер. Право же, я не считал тебя за дурака. Ты просишь дать тебе три дня? Сам задумал удрать, а говорит, что хочет поехать за ребенком этой девки? Ха, здорово! Вот это здорово! Фантина затрепетала. За моим ребенком, скричала она. Поехать за моим ребенком! Значит ее здесь нет, сестрица. «Ответьте мне! Где Козетт? Дайте мне моего ребенка! Господин Мадлен! Господин мэр!» Жавер топнул ногой. это туда же! Замолчишь ли ты, мерзавка? Что за негодная страна, где каторжников назначают мэрами, а за публичными девками ухаживают, как за графинями? Ну нет! Теперь все это переменится! Давно пора!» Он пристально посмотрел на Фонтину, и добавил, снова ухватив галстук, ворот рубашки и воротник Редингота Жана Вальжана. «Говорят тебе, нет здесь никакого господина Мадлена, и никакого господина мэра здесь нет. Есть вор, разбойник, есть каторжник по имени Жан Вальжан. его ты я и держу, вот и все». Фантина вдруг приподнялась, опираясь на застывшие руки. Она взглянула на Жана Вальжана, на Жавера, на монахиню, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, какой-то хрип вырвался у нее из горла, зубы застучали, она в отчаянии протянула вперед обе руки, ловя воздух пальцами, словно утопающие, которые ищут, за что бы ей ухватиться, и опрокинулась на подушку. Голова ее ударилась об изголовье кровати, потом упала на грудь, Рот и глаза остались открытыми. Взор погас. Она была мертва. Жан Вальжан положил свою руку на руку державшего его Жавера и разжал ее, словно руку ребенка. Потом сказал Жаверу, — Вы убили эту женщину. — Довольно, — в ярости крикнул Жавер. Я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать нравоучения. Обойдемся без них. Стража внизу. Немедленно иди за мной, не то наручники. В углу комнаты стояла старая железная расшатанная кровать, на которой спали сестры во время ночных дежурств. Жан Вальжан подошел к этой кровати. В мгновение ока оторвал от нее изголовье, уже и без того еле державшееся, и легко уступивший его могучим мускулам, вынул из него пруд, служивший основанием, и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери. Жан-Вальжан с железным брусом в руках медленно направился к постели фантины. У постели он обернулся и едва слышно сказал Жаверу «Не советую вам мешать мне сейчас». Достоверно известно одно — Жавер вздрогнул. У него мелькнула мысль позвать стражу, но Жан-Вальжан мог воспользоваться его отсутствием и бежать. Поэтому он остался, сжал в руке палку, держа ее за нижний конец, и прислонился к косяку двери, не сводя глаз Жана-Вальжана. Жан-Вальжан оперся локтем о спинку кровати, и, опустив голову на руку, стал смотреть на неподвижно распростертую фантину. Он долго стоял так погруженный в свои мысли, безмолвный, видимо, забыв обо всем на свете. Его лицо и поза выражали одно безграничное сострадание. Несколько минут спустя он нагнулся к фантине и начал что-то тихо ей говорить. Что он ей сказал? Что мог сказать человек, который был осужден законом, женщине, которая умерла? Какие это были слова? Никто в мире не слышал их. Слышала ли их умершая? Существуют трогательные иллюзии, в которых, может быть, заключается самая возвышенная реальность. Несомненно одно. Сестра Симплиция, единственная свидетельница всего происходившего, Часто рассказывала впоследствии, будто в тот момент, когда Жан Вальжан шептал что-то на ухо Фантине, она ясно видела, как блаженная улыбка показалась на этих бледных губах и забрезжила в затуманенных зрачках, полных удивления перед тайной могилой. Жан Вальжан взял обеими руками голову Фантины и удобно положил ее на подушку. Как это сделала бы мать для своего дитяти. Он завязал тесемки на вороте ее сорочки и подобрал ей волосы под чепчик, потом закрыл ей глаза. Лицо Фантины в эту минуту казалось озарило непостижимое сияние. Смерть — это переход к вечному свету. Рука Фантины свесилась с кровати. Жан Вальжан. Опустился на колени, осторожно поднял ее руку и приложился к ней губами. Потом встал и обернулся к Жаверу. — Теперь я в вашем распоряжении, — сказал он.